Номер 64. Беременный папа. Размножение морских коньков. Эта миниатюрная рыбка очень напоминает фигуру шахматного коня. За это она и получила свое название. Коньки плавают в вертикальном положении, а чтобы удержаться на одном месте — Они хватаются за водоросли своим закрученным вперед хвостом. Больше ни одна рыба так не делает. И все же не это самое странное в поведении коньков. Удивительно то, что за вынашивание потомства в паре морских коньков отвечает самец. Самка откладывает яйца в кожистый карман расположенный у самца на животе, а он их оплодотворяет. После этого он вынашивает будущих детенышей чуть больше месяца. При этом заботливый папа не просто хранит и греет их своим теплом. Они питаются от сетки кровеносных сосудов, которой пронизана внутренняя поверхность кармана. Живот беременного папаши постоянно растет вместе с его обитателями.